Глава 32. Нарцисс. Вовремя. Очень вовремя появились эти родственники. Да ещё и так хорошо сыграло на контрасте. Не зря я уговаривал Ледона быть как можно более лояльным с пробной дочерью. Зная любимую политику лорда Арса, легко было выстроить беспроигрышную стратегию. Теперь Артика, или точнее та, кто её сейчас заменяет, и не подумает бежать к северным воякам. Мы с Рябиной, конечно, не сильно сгустили краски, но лично я знаю ещё как минимум два способа женщине обосноваться в их племени так, что и княжна позавидовать сможет, причём с полной автономией. Но Эули об этом знать не обязательно. Тем более, что она вообще не рвётся из тёплого замка со всеми удобствами в чистое поле самостоятельность доказывать. И совершенно этого не скрывает а ядовитые Алиандры и вовсе вызывают у девушки необычную реакцию. Я её не понимал, пока не увидел, как она на теневого демона слюни пускает. Причём не на пушистую и умильную версию, а на зубастую и вредную. Так вот Ледон и его дети вызывают у Эули почти такой же приступ умиления и желание потискать. Она сходу объявила семейство своей собственностью и ведёт себя соответственно. А вот рыжие бородачи ей не понравились, хотя кровью от них несёт не больше, чем от наших. Надо как-нибудь поточнее вывести формулу этой симпатии, чтобы точно знать, с какими монстрами и расами лучше не встречаться. А то такими темпами пришелится нам в замок и четырёхрукого нага за хвост притащит. И Илли за уши приволочёт, и Ракшаса за шкирку принесёт, прося оставить котика. В голове даже проскользнула шальная мысль — специально познакомить её с представителями данных рас и посмотреть на реакцию. Северяне, кстати, тоже не совсем люди. Каких кровей эти заросшие по самые глаза изверги в себя намешали, даже я не определю так сходу. Но, кажется, их ошибка в бороде и общей неопрятности. Да, именно борода Артеке больше всего и не понравилась. Женщины. Они сами хоть понимают себя. Ведь, в отличие от клыков, острых ушей и прочих нечеловеческих атрибутов, борода — вполне себе обычное явление для мужчин ее вида. И тем не менее растительность на лице их отталкивает. Но вот пушистый «за», то есть хвост, это да, это мило и прекрасно, тянет на экзотику. А еще я так и не понял, чем она их шуганула, но явно чем-то на редкость мерзким и убойным. Хорошо меня рябина вовремя с линии атаки выдернула. «Отпусти родственников, и пора готовиться к завтраку», — шёпотом напомнил я Эули. «Да кто их держит?» — удивилась она. Встала и выглянула в коридор. «Упс! Этого я не заказывала». Дружный мужской мат был ей ответом, а потом из-за двери прокатилась волна магии. Не боевой, нет. Её мои охранки сразу бы устранили. Я заинтересовался, тоже встал и высунулся из-за плеча нынешней хозяйки. «Ну?» «И зачем?» — спросил после паузы. «Да это не я! То есть не совсем я!» — отмахнулась Артика с досадой. «Они попытались как-то нейтрализовать мою магию, а я в это время тоже убирала следы своего воздействия, потому что нечего всяким скальдам моей разработки нюхать. Ну и вот наложилось. До полного исчезновения штанов!» Я скептически оглядел рыжих, отметил, что ниже бороды они только самую чуточку менее мохнатой, и скривился: Бесстыдница! Да я ни при чем! Они сами! Рябина тоже с тяжелым вздохом покачала на подопечную головой и ликвидировала рыжий срам, с катертью. Очень знакомый, скажу я вам, с катертью той самой полупрозрачной в рюшечках, что когда-то красовалась на моей истерзанной крапивой заднице. Кстати. Давно меня не припекало. Это ж не потому, что Артика полночи спала, засунув ладонь мне в штаны. Причём без всякой пошлости. За пострадавшее место держалась, а не за другие части тела. Отодвинув хозяйку в сторону, Валькирия этой скатертью запустила прямо в матерящегося главу рода. Как они будут делить кружева на троих, её нисколечко не волновало. «Батя, нам такое чудовище дома не нужно», — пробасил один из братьев. — Не баба, а мавка пакостливая. И такая же тощая, как палка. Тут он слегка одёрнул себя и добавил уже более дружелюбным тоном. — Пусть тут живёт, а дружить и на расстоянии можно. Верно, сестра? — На расстоянии можно. Почему бы и нет? — кивнула Артика и шёпотом спросила у меня. — Слушай, а почему отец не подавил мой дар, как предсказывали? — Потому что ты... «Не совсем, Артика!» — также шепотом в самое ухо ответил я и уже чуть громче произнес. «И еще потому, что твой дар, судя по всему, сильнее. Твои дети на этом основании могут претендовать на место главы клана Дель Арс». Я снова понизил голос. «Но только дети мальчики. У северян женщина править не имеет права». «А девочки просто разнесут весь север к белым медведям, и ничего им за это не будет» мрачно покачал головой папаша прежней крапивы скатерть он отдал сыновьям а сам навел на себя сложную иллюзию одежды ладно я зря не верил что смешение двух буквально противоположных и не совсем человеческих родов может дать столь феноменальный результат жаль что ты не парень но и хорошо что девка ответственности на тебе меньше а значит и у нас «Проблем с наследованием». «То есть вы всё же умеете разговаривать, как нормальные люди?» — прищурилась Эули. «Ну, не всё же нам рычать медведями. Хотя иногда этот образ хорошо помогает добиться цели». «Не опаздывай на завтрак, дочка. Посмотрю, что там за ледяное конит тебе предназначен. А Лидон должен мне бочонок вина, раз проспорил». «Логично». Вздохнул я после того, как северные гости удалились в свояси, вместе со скатертью и разной степени сложностей и людиями. Был бы он таким тупым бревном, каким рисовался. Демона Лысого смог бы удержать власть в самом суровом краю этого мира. Здесь все не те, кем кажутся, пожала плечами Артика. Но так даже интересней. Что, правда? А как же неискренность? Ни слова по простоте. Устала от интриг? — усмехнулся я. «Кто устал? Я не устала. Я ещё и не начинала даже!» Девчонка усмехнулась, радостно потирая ладошки. «Тут у вас, оказывается, так весело!» «Почему мне вдруг стало не по себе, а?» «Просто ты везучая!» — хмыкнул я, тоже рассматривая ситуацию со всех сторон. «Если попадать, то сразу к князьям, в юное и здоровое тело. Если привязывать раба, то сразу...» «Самого полезного человека в этом поместье, если не в мире», — добавил я про себя. «Слушай, ты!» — раздалось вдруг из бокового коридорчика. «Крапива! Выполняй давай обещание!»